Второй перегон – тело, головы и хвосты. Второй перегон – важнейшая операция, квинтэссенция талантов и опыта производителя, помноженная на качество оборудования. Именно тут происходит все волшебство и делаются все ошибки. Поэтому данная глава заслуживает особого внимания. После первого перегона мы имеем то, что принято называть «спирт-сырец», уже довольно крепкую, вполне может быть и 40 градусов, но содержащую огромное количество всевозможных лишних веществ, жидкость. Химический анализ привел бы вас в ужас. Ацетоны, эфиры, альдегиды, масла. Задача второго перегона – как можно точнее разделить все это между собой. Нам нужен как можно более чистый спирт и чуть-чуть ароматики исходного сырья. Как этого добиться? Принцип Дробление погона или, если угодно, фракционирование жидкости состоит в том, что разные фракции имеют разные температуры кипения. Подогревая сырец, мы сначала заставляем кипеть самые легкокипящие примеси. Эфиры, ацетоны, легкие спирты и так далее. Там сначала тот еще букет пойдет. Хочешь лак разводи, хочешь тараканов в траве. Это так называемые головы. Ими хорошо отмывать клей от этикеток на бутылках и разводить мангал. За головами идет тело, то, что нам и нужно. Это спирт, или почти спирт, или просто крепкий дистиллят, зависит от способностей нашего оборудования. В любом случае, это лучшее, что мы можем получить. И уже потом идут хвосты, севушные масла и другая тяжелая гадость. Если мы выльем первое и третье, оставив себе второе, цель достигнута, Но это только звучит просто, а на деле? Чтобы разделить фракции перегона, надо как-то понять, когда закончилась одна и началась другая. Четкой границы, разумеется, быть не может, просто содержание плавно меняется от преобладания одних веществ к преобладанию других. Даже в самых первых головах и последних хвостах есть сколько-то спирта. И даже в самой середине тела спирт имеет какой-то минимум примесей эфиров и масел. Поэтому многие делят погон сложнее – на головы и подголовки, хвосты и предхвостья. Но это скорее игра слов. Давайте для простоты и взаимопонимания договоримся. То, что мы отделяем до тела – называть головы, то, что после – хвосты, не разбираясь пока дополнительно в сортах этих жидкостей. Сосредоточимся на главной задаче – как отделить головы. Вот мы ставим аппарат на плитку или включаем нагревательный тен внутри куба. Если у нас правильный аппарат, то в нем есть какой-то измеритель кубовой температуры, обычный либо электронный, термометр или датчик внешнего управляющего термостата. В общем, мы видим, как температура растет. 30, 40, 50, 60 градусов. Ничего пока не происходит. Сырец слишком холодный, чтобы закипеть. 70? Все еще тишина. И вот вдруг она, первая капля. При какой именно кубовой температуре пойдут первые головы зависит от конструкции аппарата, происхождения и крепости залитого сырца. Да и кубовая температура довольно приблизительный индикатор процессов. Более актуальные показатели температуры снимаются в других точках аппарата. В дефлегматоре или муфте промежуточного отбора или в верхней точке пленочной колонны. Но об этом позже. Может быть, встроенный термометр покажет 68 градусов, а может 74. Главное, процесс пошел. После начала конденсации первых капель аппарат переводится из режима разогрева, чаще всего это максимальная мощность, в режим отбора голов. На разных типах аппаратов это делается по-разному. Самый примитивный случай – уменьшением нагрева, так, чтобы еле-еле капало. Нормальная скорость отбора голов 50 мл в час на киловатт нагрева. При 2 кВт это чуть чаще, чем капля в секунду, и чуть меньше, чем 2. Самый длительный и скучный процесс во всем перегоне, но и самый важный. Более сложные аппараты регулируют скорость отбора балансировкой ветвей охлаждения, либо регулятором разделения флегмы, либо... Но дождитесь очередной главы об оборудовании. В общем, каков бы ни был ваш аппарат, но вам надо добиться от него вот этой вялой медленной копели и набраться терпения. Не спешите, иначе головы не будут успевать фракционироваться, и нормального разделения не будет. Часть голов останется в теле и испортит его. Головы – самая ядовитая часть погона. Некоторый перебор хвостов иногда допустим. Ради ароматики их даже бывает начинают отбирать чуть позже, чем надо. Хвосты сильно пахнут, и их легко отследить. А вот головы коварны. У них часто бывает довольно приятный запах, и первую часть погона, первач, раньше считали чуть ли не деликатесом. Однако на самом деле это смесь крайне ядовитых веществ, которые даже в небольших концентрациях вызывают тяжелые последствия. Похмелье будет еще самым приятным из них. Метиловый спирт, уксусный альдегид, муравьино-этиловый эфир, уксусно-метиловый эфир. Даже звучит страшно, так что не торопитесь и отберите их тщательно. Как определить, что головы закончились и пошло тело? Два ориентировочных параметра – это объем и температура. Принято считать, что для эталонного, то есть сахарного самогона, головы составляют 10% от содержащегося в сырце чистого спирта. То есть, если мы залили в куб 10 литров сырца крепостью 35 градусов, то у нас теоретически 3,5 литра спирта. Значит, нам надо отобрать 350 мл голов. Это будет длиться 3-4 часа, но ничего не поделаешь, придется терпеть. Второй параметр – температура. Спирт имеет температуру кипения 78 градусов, а значит, то, что было до того – головы, после – хвосты, но это – Внимание! Не кубовая температура. Более или менее точный результат получается при измерении температуры флегмы в точке отбора колонны, но даже он скорее справочный. Большинство опытных дистилляторов ориентируются на объем и температуру, но окончательное решение принимают по органолептике. Растираете несколько капель между ладонями, быстро подносите к лицу и нюхаете. Если кроме спирта есть неприятные пыльные ацетоновые нотки, они довольно характерные, их быстро приучаешься отличать. Отбираем дальше. Если сомневаетесь, тоже отбирайте дальше. Тут лучше ошибиться в другую сторону. Фруктовые и зерновые дистилляты часто требуют меньшего отбора голов, чем сахарные – 7-8% по спирту. Но пока вы не чувствуете себя достаточно уверенно, лучше ориентироваться на 10. Этот способ – Отбор по объему наиболее подходит начинающим, потому что в нем меньше всего вероятность серьезной ошибки. И еще раз повторю, в случае любого сомнения отберите больше. Потерять лишних 100 граммов не так страшно, как запороть весь погон. Отбор тела Отобрав головы, меняем посуду и начинаем отбор тела. При той же подводимой мощности скорость отбора можно увеличить, по капельной собирать уже нет смысла. Насколько именно, индивидуально для каждого аппарата, так что какой-то общей рекомендации нет. Но и увлекаться и лить струей, как при первом перегоне, определенно не стоит. Не будут успевать отделяться хвосты. Ориентировочная скорость с точностью плюс-минус лапать 500-700 мл в час. То есть от быстрой капели до тонкой струйки, говоря попросту. Фактически же эту скорость вы уточните сами для своего конкретного оборудования путем проб и ошибок. Теоретически, чем ниже скорость отбора, тем меньше примесей, особенно на примитивных аппаратах-прямоточниках. Но и впустую тратить электричество, сутками отбирая литры по каплям, тоже как-то глупо. Когда заканчивать отбор тела? Так же, как с головами. Есть несколько способов определения, что отбор пора заканчивать. Первый – Температура – кубовая или флегмы. Кубовая дает довольно приблизительный ориентир, но принято считать, что до 93 градусов в кубе идет тело, дальше – хвосты. Температура флегмы, сконденсированных паров в охладителе, гораздо более показательна, и если конструкция аппарата позволяет ее измерение, это наилучший вариант. При отборе тела эта температура стабильна и находится возле точки кипения спирта, 78 градусов. Если она начала расти, это признак того, что пошли тяжело кипящие фракции, то есть сивушные масла и прочая гадость. Менее точный, но тоже приемлемый метод – определения по крепости на выходе. Точный ориометр на диапазон 70-100 градусов и постоянный визуальный контроль помогут поймать момент, когда крепость начнет падать. Это значит, отбор тела подходит к концу. Ну и, конечно, окончательный контроль – органолептика. Когда появляются первые признаки скорого окончания отбора или по объему уже отобранного спирта, вы понимаете, что конец близок. Отставляйте основную посудину в сторону, чтобы не рисковать гарантированно чистым продуктом, и подставляйте баночку поменьше. Набрав небольшое количество, проверяйте на запах. Если ничего, кроме спирта, не ощущается, выливайте в общую емкость. Если появился намек на неприятные ароматы, это уже хвост. Собирайте его отдельно. Ну, или не собирайте вовсе. Хвосты, в отличие от голов, пригодны для дальнейшего использования. Их можно добавить в брагу того же вида перед первой перегонкой для укрепления или перегнать на технический спирт. Но многие ценят свое время выше и просто останавливают отбор и выливают остатки из куба. Этот метод имеет еще один положительный момент – Если масла не попали в охлаждающую часть аппарата его гораздо проще потом отмывать. Крепость полученного при втором перегоне дистиллята полностью определяется конструкцией аппарата. На простом прямоточном old-style дистилляторе типа змеевик в ведре ваш предел градусов 70-75, на хорошей ректификационной колонне можно и все 95 выжить. Сразу предупрежу от типичной ошибки новичка. Не стоит думать, что если перегоняя сырец крепостью 35 градусов, вы получили 70, удвоение, то залив этот 70-градусный снова в аппарат и попытавшись перегнать, вы получите все 140 градусов. Суперспирт для супергероев из никем не нарисованного комикса «Человек-самогон». Нет, увы, максимум 75. Вообще, заливать в аппарат сырец крепостью выше 40 градусов, во-первых, бессмысленно, во-вторых, небезопасно. Слишком высокая концентрация спиртовых паров в кубе приводит к захлебыванию аппарата при перегоне, а при аварии может привести к пожару. Если у вас крепкий сырец, лучше разбавить его водой до 30-35 градусов. «Какая разница?» – спрашивают некоторые. «Ведь все равно для питья придется разбавлять до 40». Действительно, даже самые крепкие спиртные напитки – абсенты, ромы, некоторые бальзамы – редко бывают крепче 75 градусов. Но посмотрите на это с другой стороны. Получив дистиллят крепостью 70 градусов, вы будете иметь 30% примесей, а крепостью 95 всего 5%. Да, большую часть этих примесей будет составлять вода, но и меньшей достаточно для изменения вкуса. Крепость дистиллята разная для производства разных напитков, но для большинства благородных, то есть зерновых и фруктовых, я считаю оптимальной около 90 градусов. При этом спиртовая основа сохраняет достаточно ароматических веществ исходного сырья и одновременно в ней минимум примесей. Нужна ли третья перегонка? Вопрос довольно частый и не имеющий однозначного ответа. Скажем так, Если качество второй перегонки вас не устроило, то иногда третья исправляет качество за счет потери в количестве. Если же у вас примитивный прямоточный аппарат, то третья перегонка иногда бывает единственным способом добиться приемлемого результата. Да, вы разбавив свой 70-градусный продукт до 30 градусов и перегнав его заново, снова получите те же 30% примесей но в них уже будет содержаться меньше масел, они остались в кубе на прошлых этапах. Тем не менее, это не технологичный и малорезультативный метод, поэтому я настоятельно рекомендую не связываться с прямоточниками вообще, а сразу начинать с современных аппаратов с укреплением. Так какой же аппарат покупать?